Глава 5. Престолонаследие наследия в Китае. Символ верховной власти. Неожиданная весть. Король смерти. Неприступное жилище. Всезнающий, всемогущий и всевидящий. Всякому известно, по каким соображениям французы и англичане объявили войну Китаю в 1856 году и чем она закончилась. В октябре 1858 года был подписан мир в Тяньцзине. Царствовавший тогда император Гьенфунг не мог пережить позора своей столицы Пекина. Взятого и занятого рыжеволосами варварами Запада. Умирая, он передал императорский престол своему пятилетнему сыну Куангсу, под опекой регентства, в котором главными лицами назначены были императрица мать и принц Кунг, дядя юного императора, с отцовской стороны. Согласно решению Верховного Совета Империи, в котором участвуют все принцы императорской фамилии и наместники главнейших провинций, регенству следовало немедленно обнародовать повсюду сообщение о восшествии нового императора на престол его предков и поспешить с церемонией его коронации. Это было тем более необходимо в связи с тем, что значительная часть монголов, входившая в состав китайской армии, несмотря на окончание войны, продолжала оставаться под началом своих командиров, которые считали себя потомками древних властителей Китая. Они наводняли своими полчищами северо-западные провинции и, по-видимому, мало заботились о повиновении верховной власти и о восстановлении нарушенного войной порядка в государстве. В Пекине прямо опасались, что гордые мандарины не захотят признать пятилетнего Куанксу императором. Следовало поэтому как можно скорее положить конец междуцарствию приступив к коронации юного Багдыхана, ибо лишь таким путем последний становился настоящим императором и мог требовать повиновения себе от всех и каждого в пределах своей империи. Вот почему в один из дней, непосредственно следовавших за днем смерти старого императора, Юный его наследник должен был облачиться в императорский костюм и принять из рук вельмож скипетр Хуанди, основателя китайской империи, Скипетр, который один только и дает действительную власть восходящему на престол Багдэхану. Эта церемония должна была совершиться в Большом Зале Императорского Пекинского Дворца, окруженного Тройной Стеной. Принятие этого скипетра так важно для вступающего на престол императора, что если бы, например, какой-нибудь принц царствующего дома случайно овладел скипетром до коронования его, то уже этим самым фактом он загородил бы законному наследнику дорогу к престолу и последний перешел бы к смелому сопернику. Китайские историки утверждают, что этот атрибут верховной власти был дан Хуанди, первому государю Китая, самим Паньгу, высшим существом, бессмертным и вечным, которое, по мнению известного философа Лао Цзы, есть источник и начало всего существующего в мире. Вместе со Скипетром Хуанди получил власть над всей землей. И вот откуда убеждение китайцев, что все прочие земные государи, не более чем вассалы их владыки, обязанные ему беспрекословно повиноваться. От Хуанди священный Скипетр последовательно переходил ко всем Багдыханам и в их числе к Тайцзу, основателю династии Сун, к его наследникам, затем к Джжурдженской династии Юань, к представителям династии Мин, последних туземных государей, и, наконец, к славному Сун Ци, который положил начало царствующей в наше время Маньчжурской династии Цин, называемых Чистейшими. Вследствие своего громадного значения, скипетр тщательно хранится от покушений других лиц императорской фамилии, тем более что в Китае не существует определенного закона о престолонаследии. Царствующий Багдэхан может по своему личному усмотрению назначить себе наследника с одним лишь условием. «Из царствующего дома». Один только царствующий император и старейший из императорской фамилии знают секретное место хранения священного атрибута, определяемое ему тысячевековым обычаем. Из этого убежища скипетр выносится только в самых важных случаях, подробно определяемых кодексом китайских церемоний самым мелочным и придирчивым во всем свете, как мы уже заметили выше. Помимо своей политической важности, скипетр представляет собой драгоценность высокой стоимости. Он состоит из длинной золотой палки, на которую насажена аметистовая рукоятка, украшенная десятью большими алмазами самой чистой воды. Каждый алмаз стоит 100 тысяч таэлей, то есть около 700 тысяч франков. А общая стоимость равняется таким образом сумме в 7 миллионов франков, не считая самой палки из массивного золота. Понятно после этого, что уже в силу одной своей чрезвычайной ценности – атрибут верховной власти усердно оберегается от покушения похитить его со стороны того или другого претендента на престол. Чтобы предупредить весьма возможные разные политические конфликты, императрица Регенша решилась приступить к коронованию своего сына, не дожидаясь даже узаконенного семилетнего возраста, когда юный император мог уже бесспорно принять инвеституру. Это намерение встретило, однако, сильное сопротивление в Совете Регенства, который весьма несочувственно отнесся к подобному новшеству. Тогда императрица объявила, что она собственной властью распускает совет регенства, и вместо него образовала совет иностранных дел, председателем которого назначила принца Кунга, дядю юного Багдыхана. 1 февраля 1861 года во дворце к этому последнему явился старший камергер женской половины императорского дворца и почтительно доложил ему, что императрица Нанли, да оберегает небо свет ясных очей ее, желает иметь с ним беседу. Надо заметить, что нововведение императрицы, распустившей совет регенства, действительно нарушало сложившиеся веками обычаи и церемонии, которые с ног до головы опутывают своими наставлениями китайского государя. И потому принц Кунг мог легко уклониться от свидания с императрицей. Но, несмотря на свое право, он немедленно решился исполнить желание регенши и отправился в императорский дворец. Императрица приняла его в зале цветка лотоса, названный так, потому что в центре ее был устроен мраморный бассейн с фонтаном, в воде которого плавали роскошные бледно-голубые цветы лотоса. Дети тропических стран Восточной Азии. «Принц!» – начала императрица. «Великий Паньгу наделил вас мудростью, дабы вы были полезны нам вашими знаниями и опытностью. Поэтому мы призвали вас, чтобы посоветоваться относительно сегодняшней церемонии вручения скипетра нашему сыну Куангсу» которого, как вам должно быть ведомо, покойный император Генфунг, его отец избрал своим наследником. Мать сына неба отвечал принц Кунг. Зеркало добродетели. Ваши желания суть приказания, которым всякий должен беспрекословно и с величайшей готовностью повиноваться. Но, к сожалению, я должен вам сообщить неприятную новость. Скипетр Хуанди, который император должен принять сегодня как символ верховной власти, похищен рыжими варварами Запада. И вследствие этого церемония вручения его не может состояться сегодня. Если же попытаться сделать церемонию коронования без вручения Скипетра, отложив это последнее на неопределенное время, то что скажут все сановники империи? И не будет ли это неблагоприятным предзнаменованием для нового императора в его грядущей жизни? Это известие до того поразило императрицу, что она несколько минут молчала, не зная, что сказать. Собравшись, наконец, с силами, она воскликнула. «Это великое несчастье! Как оно могло случиться? Где хранился скипетр? По законам, великая и премудрая государыня, я никому не должен был бы сообщать об этом». Но теперь это все равно, так как скипетра нет более на его месте. Он, великая государыня, хранился в загородном императорском дворце, откуда и похитили его варвары, завладев дворцом, ограбив его и сжегши дотла. «Это великое несчастье!» — повторила еще раз императрица. «Но что же нам теперь делать?» «Все-таки, принц, вы остаетесь самым близким родственником моего сына, и я полагаюсь на вас во всем». «Доверие матери сына неба не будет обмануто», — торжественно ответил принц Кунг. «Не далее, как сегодня, я виделся с посланником Кванга». «При этом страшном меня императрица побледнела». «Кванга?» — глухо произнесла она. «Так точно!» – подтвердил принц Кунг. «И он сам в эту ночь должен прийти во дворец для совещания со мной о средствах возвратить скипетр Хуанди. Нужно будет принять его, государыня». «Я боюсь!» – возразила императрица. «Не опасайтесь ничего, государыня. Его ненависть к варварам – вот ручательство вам за его верность!» Впрочем, вы увидите его через решетку, которая делит приемную залу на две половины. «Но какая решетка может остановить Кванга?» — робко возразила императрица. Принц Кунг улыбнулся. Не находя уместным оспаривать суеверные убеждения регентши, он ограничился только кратким замечанием. «Фамилия Цин в случае какого-нибудь возмущения против нее не может иметь более надежной поддержки, чем он, Кванг!» «Ну хорошо», — после некоторого раздумья согласилась императрица. «Итак, до вечера, и да поможет вам великий Паньгу!» Она приветственно склонила свой веер, давая понять, что аудиенция окончена, и вышла из залы цветка лотоса. Но кто же мог быть этот Кванг, одно имя которого так устрашила мать юного владыки Китая? В ответ на это можно сказать следующее. В Китае морские и рыночные разбои так сильны и так хорошо организованы, что правительство, не будучи в состоянии пресечь их, должно поневоле считаться с этим злом. Невозможно встретить человека, занятого каким бы то ни было промыслом на море или на реке, который бы не был в сношениях с обществом пиратов» обладающих большим флотом и неисчислимыми награбленными отовсюду богатствами. Глава этого общества, считающего своих членов миллионами, носит имя Кванга, что значит «властитель над жизнью и смертью каждого», а короче «король смерти». Он пользуется неограниченной властью, и подобное императору может по собственной воле назначать себе наследника, вручая ему кольцо, покрытое загадочными знаками и украшенное алмазом самой высокой цены. Приказы его также подобны императорским, потому что всегда формулируются в двух словах. «Трепещите и повинуйтесь!» И действительно, всякий, кто бы он ни был, спешит повиноваться, получив какой-нибудь приказ от Кванга, написанный на листке рисовой бумаги и его подписью. Эти пираты исповедуют не буддизм, весьма распространенный в Китае, а особую религию, состоящую из смеси различных более или менее грубых суеверий, остатков религии до исторических времен. Последователи этих верований известны под общим названием Фэнк Шуи, что значит поклонники морских божеств. Они занимаются магией и заклинаниями духов и приписывают своим предводителям, особенно Квангу, сверхъестественное могущество. Отсюда понятен тот страх, с которым императрица регенша отнеслась к сообщению кунга, что он ждет ночью визита во дворец кванга главы всех пиратов и последователей фэнгшуи. Сверхъестественное могущество кванга заключается в том, что ему приписывается китайцами вездесущие то есть способность находиться одновременно в двух различных местах и умение проникать всюду, несмотря ни на какие преграды и запоры. Кроме того, еще две особенности отличают его от простых смертных. Никто не знает его лично и никому известно, где он живет. Даже из членов общества пиратов, за исключением командиров джонок, никто не вхож к нему во дворец, построенный на одном из бесчисленных зонтских островов и окруженный рифами и коралловыми скалами, сквозь лабиринт которых не может пробраться ни один отважный моряк, не зная крайне извилистого и опасного прохода через них. Группа этих маленьких островков, известных в подробности одним лишь китайским пиратам, отмечается на европейских картах названием «Опасного архипелага». Окруженный чисто азиатской роскошью, Живет там, в своем дворце Кванг, введя таинственное существование и допуская к своей особе только главарей разбойничьих банд и немногих преданных друзей. Туда к нему стекаются все богатства, получаемые в виде налога от морской и речной торговли истекается уже с давних пор, так как общество пиратов ведет свое начало со времен завоевания Китая маньчжурами. Когда эти последние не сложили национальную династию Мин, некоторые китайские патриоты не захотели подчиниться господству чужестранцев и, удалившись за море, образовали независимую державу которая стала потом убежищем всех недовольных новыми властителями Небесной Империи. Так с течением времени возникло это могущество пиратов, столь страшное и опасное для верховной власти китайских багдыханов. Появление паровых судов ограничило число жертв, подвергавшихся нападениям пиратов, Но в скором времени они вознаградили себя увеличением числа речных разбоев, которые они продуманно организовали на всех больших реках империи, не пренебрегая, однако, и некоторыми реками средней величины. Вот почему размер государственных налогов с такого громадного населения, насчитывающего свыше 400 миллионов человек, Едва доходит до 500 миллионов франков С давних пор пираты присвоили себе право обходить всевозможные таможни Не смеющие и подумать о задержании их товаров Пошлины с них таким образом не поступают в государственную казну И последняя вследствие этого теряет половину своих доходов Страшный мандаринам и пекинскому правительству, почитаемый народом как верховный жрец его древней религии, вытесненный буддизмом, Кванг представляет собой в действительности самое могущественное лицо в Китае. Неудивительно, что принц Кунг должен был обратиться к нему с просьбой об изыскании средств, чтобы изъять из рук западных варваров священный скипетр, без которого коронование юного императора не имело никакого смысла. Кван и в самом Пекине секретную резиденцию, которую он иногда посещал. Это был роскошный дворец небольших размеров, построенный среди садов в старой части города и принадлежавший номинально одному богатому купцу. Там король смерти проживал временами так же, уединенно, никем невидимый и незнаемый, как и у себя на острове среди океана. Польщенный обращением к нему принца Кунга, Кванг, случайно находившийся тогда в Пекине, отвечал ему следующим письмом. «Принцу Кунгу, в час дракона Кванг будет в городе с тремя стенами». И войдет в Тайготьян, где Нанли свет неба, и Кунг, свет советов, собираются принять его. Он сообщит им то, что следует делать. Кванг, знающий все, могущий все и видящий все. Получив такое послание, Кунг немедленно сообщил его автору пароль для прохода во дворец, и порядок церемониала, принятого в подобных случаях. Но его письмо было возвращено с лаконичной надписью «Бесполезно! Кванг проходит всюду!». Принц Кунг был человек недюжинного ума и смеялся над суевериями толпы, отвергая обычное мнение о всемогуществе Кванга. Однако из любопытства он решил про себя посмотреть, до какой степени доходит могущество главы пиратов.